Глава третья. Татьяна. Сидя в полутьме комнаты, я смотрю в окно пустым взглядом и просто не знаю, что делать. С бумагами все в порядке. Одна подпись, и я свободная женщина. То, о чем говорил Антон, прописано. Счета, акции, квартира и машина будут мои. Но зачем мне все это, если я лишилась семьи? Слезы опять текут по щекам, и мне больно от безысходности. Муж так решил, значит, так и будет. Та черта, за которую я его полюбила, теперь играет против меня. Что делать дальше? Куда двигаться? Тань. Дверь приоткрывается, и в комнату входит Антон. Он не включает свет, идет к окну, чтобы тоже полюбоваться иллюминациями в моем саду. Вы давно вместе? Полгода. Кошмар. Я была слепа несколько месяцев. А она тоже врач? Нет, журналистка. Она брала у меня интервью, а потом все закрутилось. Тань, я правда полюбил ее. Говорит устала и впервые за последние дни смотрит на меня и улыбается. Я вижу, как он счастлив а он видит мою боль и поджимает губы. «Значит, развод». «Да, давай разойдемся мирно. Надеюсь, мы останемся друзьями». Теперь мне хочется смеяться. «Он что, и правда верит, что я буду приходить к ним после произошедшего?» «Но и удерживать того, кто хочет уйти, я тоже не могу. Жаль, что моей любви оказалось недостаточно». Шепчу, беря бумаги и ручку. «Какая любовь! Разве ты не видишь, что мы стали чужими? У нас и совместного только ужины. Про вовсе молчу. А я ведь мужчина, мне нужно!» «И мне нужно, Антон!» «Ну, я не пошла налево искать кого-то. Я ждала тебя!» Говорю, всхлипывая, и еще нужные строчки. Текст расплывается, руки трясутся. Тань, пойми, я просто устала от этого дома и быта. Я в кои-то веки чувствую себя желанным мужчиной. Алла поддерживает меня и любит. Усмехаюсь и смотрю на мужчину, который больше не мой. Тебя или твои деньги? Я вот полюбила милого студента, с которым мы ели лапшу быстрого приготовления и катались в парке на аттракционах. Умника, которому по ночам помогала готовиться к экзаменам. Я разрешала тренироваться на себе, ставить уколы и капельницы, брать кровь. А кого полюбила она? Богатого врача с громким именем на крутой тачке? Думаешь, ей нужны деньги? Говорит холодно и приближается ко мне. А разве это не так? Нет, и тебе, кстати, тоже нужны мои деньги. Ошибаешься. Можешь все забрать? Я бы сама работала, но ты настоял на другом. Помнишь наш уговор? Домом занимаюсь, я бизнесом, ты. Ну, теперь ты можешь исполнить свое желание и пойти работать. Я больше не препятствие. Верно, ты теперь никто. Шепчу и ставлю подпись. Вот и все. Тот, кому я посвятила свою жизнь, просто ушел. Снимаю с руки кольца и кладу их поверх бумаг. «Будь счастлив, Антон, ты заслужил!» Стою на трясущихся ногах и нервно сглатываю. «Спасибо, Танюша, и ты будь счастлива!» Теперь уже бывший муж достает связку ключей и вкладывает ее мне в руки. «Это ключи от квартиры, адресы, бумаги на счета я сейчас принесу!» «Когда мне уехать?» – спрашиваю, сжимая связку. Я в командировку на три дня, можешь спокойно собраться и переехать. Все, что тебе, дорого забирай. И да, мне жаль, что все так получилось, но я устал врать тебе, ты достойна лучшего. Киваю и отворачиваюсь. Слышу, как Антон уходит и прикрывает дверь. Вот и все. К ужину я не спускаюсь, вместо этого ложусь в постель и рыдаю всю ночь а утром обессиленно и подавлено начинаю собирать вещи. Оказывается, их у меня не так и много. Всего пара чемоданов и несколько чехлов зимней одеждой. Прохожусь по уже не своему дому и думаю, чтобы забрать с собой. Может, вот эту хрустальную вазу, которую мы купили в Париже? Или вот эту картину из Италии? Нет. Все эти вещи напоминают о муже, а я не хочу, чтобы в новом доме было что-то связанное с этим предателем. В итоге я ничего не беру. Оставляю даже подаренные мужем украшения. Бриллиантовое колье на двадцатилетний юбилей брака, изумрудный серьги на десятилетний, и еще немало колец, брошек, кулонов, браслетов. Я просто не могу принять их от него. Складываю все украшения в шкатулку и отношу кантону в кабинет, оставляя их на столе с запиской. Пусть наши воспоминания хранятся у тебя. Я просто не смогу носить все это, так мне больно. Да и куда надевать всю эту красоту? Меня и раньше-то никуда не брали, а оказывается, я страшная и меня стыдно показывать. «Зачем же ты жил со мной так долго, если я уродина?» — спрашиваю саму себя, закрывая кабинет. Иду по коридору, но останавливаюсь возле комнат Даниила и Эммы. Мой шалопай, как всегда, торопясь на учебу, оставил после себя полный бардак. Зато в комнате дочери идеальная чистота. И это не из-за того, что ее сейчас нет. Она всегда была прилежной и ненавидела беспорядок. Может, я и не так плоха, раз мы завели двух замечательных детей. Чувства были, страсть тоже. Но все ушло. Прикрываю дверь спальни сына, так и не притронувшись к его вещам, хотя раньше сразу бы начала наводить порядок. Но теперь это не мой дом. Да и сын, пожалуй, вырос. Пусть все делает сам. Иду дальше и вижу, как ко мне бежит Джек. «Ах ты мой хороший!» «Привет, дружок!» Приседаю на корточке и глажу мохнатого друга по голове. «Жаль, я не могу забрать его с собой. Все же это собака сына, хотя именно я кормлю, гуляю и убираю за ним». Пес виляет хвостом и лезет обниматься, а мне больно, ведь я лишаюсь и его. «Прости, но я не могу взять тебя». «Ты только не скучай», — говорю ему, и с тяжелым сердцем встаю и ухожу. Лай летит мне в спину, но я не останавливаюсь. Мне и так больно. Забираю вещи из своей комнаты и спускаюсь к машине, засовываю все в багажник и в последний раз смотрю на то, чем дорожила и во что вкладывала всю себя. Но, увы, этого не оценили. «Прощайте». Сажусь в машину и еду в свой новый дом. Вернее, в место, которое я должна сделать домом. Почему так больно? Включаю навигатор, так как место мне незнакомо. Слежу за мелькающими домами, улицами, остановками. Проходит час-второй, и я начинаю посмеиваться. Антон специально купил квартиру подальше от дома, чтобы я даже случайно не попалась на глаза. Так и есть. Противоположная часть города – самая дальняя точка. Проезжаю ворота, которые открыты, и подъезжаю к нужному корпусу. С интересом рассматриваю новый строящийся район. Здесь уже немало домов, которые, судя по пустым балконам, между прочим, с панорамными окнами, пусты. Обещанный парк тоже имеется. Буквально за моей высоткой в двадцать этажей. Паркую машину и только достаю чемоданы, как вижу, что ко мне идут двое мужчин один в форме охранника, другой в костюме. Простите, но это частная территория. А вы к кому? строго спрашивает мужчина в костюме. Ого, да тут все серьезно. А Антон не поскупился. Выбрал безопасное место. К себе я живу в сто второй квартире. Можно ваши документы? Пожав плечами, достаю бумаги, которые бывший муж оставил на столе. Он уехал и даже не попрощался. Так противно было смотреть в мои глаза? Или стыдно? Конечно. Охранник берет мои документы и тут же начинает переговариваться с кем-то по рации. Проверка занимает пять минут. «Простите, Татьяна Васильевна, за беспокойство. Просто вы новый житель, а нас не предупредили о вашем приезде. Давайте мы поможем с вещами». Охранник, словно пушинки, подхватывает мои чемоданы и уносит. «Ого! Неплохой тот сервис!» «Меня зовут Петр. Я консьерж в вашем доме. Если что-то понадобится, обращайтесь, организуем!» «Спасибо!» «Скажите, а в доме много жильцов?» Спрашиваю мужчину, идя по дорожке. «Пока заселилось меньше тридцати процентов, но квартиры скуплены почти все». «Их что, просто купили и не живут?» «Сейчас много где идет ремонт. Думаю, в этом причина. А вы, кстати, когда начнете?» «Хороший вопрос. Мне бы сперва на квартиру посмотреть, потом решу». «Мне надо будет вас предупредить?» «Да, я выпишу пропуск рабочим. Сегодня у нас сломались ворота, и их сейчас чинят. А так вас бы остановили еще на подъезде. Чужих сюда не пускают». «Так вот почему я так легко проехала. Хорошо, но мне и правда надо взглянуть на квартиру». «А вы что, там не были?» – спрашивает с удивлением. «Нет. Мне бывший муж ее подарил на развод, перед тем, как выгнать из дома». Отвечаю, посмеиваясь, но это скорее от грусти. «Простите, мне жаль. Все к лучшему. По крайней мере, я надеюсь». Петр распахивает передо мной двери и предлагает войти первой. «Спасибо!» Благодарю, переступая порог, и замираю, увидев черно-белый холл с хрустальными люстрами и глянцевой стойкой, где, видимо, и сидит Петр. «Ого! Если здесь такой подъезд, то какие тогда квартиры? Хоть Антон и гад, спасибо, что не поскупился и выбрал отменное местечко!» «Не грустите, Татьяна Васильевна, пусть лучше он жалеет». «И добро пожаловать! Надеюсь, вам понравится». Меня провожают до лифта, и я поднимаюсь на 18 этаж, где встречаюсь с охранником. «Все ваши вещи у дверей. Будут проблемы или вопросы, обращайтесь к Петру, он вызовет меня». «Спасибо, но я надеюсь, тут будет тихо. Или у меня шумные соседи». Пока на этаже живете только вы, но над вами пентхаус, в который уже заселились, отец и дочь. Впрочем, они спокойные, гулянки не устраивают, так что досаждать не будут. Спасибо. Хорошего дня. Охранник уходит, а я, достав ключи, открываю дверь в свою новую жизнь.